Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь Шестьсотдвенадцатая ночь Когда же настала шестьсотдвенадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Джудар сказал магрибинцу у меня на шее мать два брата, и я их содержу, если я пойду с тобой, кто станет кормить их хлебом?» «Пустое», — отвечал магрибинец Если дело в расходах, то мы тебе дадим тысячу динаров, и ты отдашь их матери, чтобы она их тратила, пока ты не вернешься в свою страну. Ведь если ты отлучишься, то вернешься раньше, чем через четыре месяца». И когда Джудар услышал от тысячи динаров, он сказал, «Давай, о хаджи тысячу динаров. Я оставлю их матери и пойду с тобой». И паломник выложил ему тысячу динаров. И Джудар взял их и пошел к своей матери, и рассказал ей, что у него произошло с магрибинцем и сказал, возьми эту тысячу динаров и трать их на себя и на моих братьев. Я уезжаю с магрибинцем на запад и буду в отлучке четыре месяца, и мне достанется много добра. Помолись за меня, матушка. — О, дитя мое, — сказала ему мать, — ты заставляешь меня тосковать, и я боюсь за тебя. О, матушка, — ответил Джудар, — не будет с тем, кого хранит Аллах беды, а магрибинец человек хороший. И он стал восхвалять его, и мать сказала, да смягчит Аллах к тебе его сердце. Поезжай с ним, о дитя мое, может быть, тебе что-нибудь достанется. И Джудар простился с матерью и ушел. А когда он прибыл к Магребинцу Абдас Самаду, тот спросил его, ты советовался с матерью? И Джудар отвечал, да, она меня благословила. — Садись сзади меня, — сказал магрибинец И Джудар сел на спину Мула. И Магребинец ехал от полудня до предзакатного времени, и Джудар проголодался, но не видел у магрибинца ничего съестного. «О, господин мой Хаджи!» — сказал он ему. «Ты, может быть, забыл захватить съестного в дорогу?» «Ты голоден?» — спросил Магребинец. И Джудар ответил «Да». И тогда Магребинец с Джударом сошли с мула, и Магребинец сказал ему «Сними мешок». И Джудар снял мешок, а Магребинец спросил «Чего тебе хочется, брат мой?» — А что есть? — спросил Джудар. И Магребинец молвил, — Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, чего ты желаешь. — Хлеба с сыром, — сказал Джудар. — О, бедняга! — воскликнул Магребинец. — Хлеб с сыром тебя недостойны. Попроси чего-нибудь лучшего. — По мне все сейчас хорошо, — сказал Джудар. И Магребинец спросил, — Ты любишь подрумяненных цыплет? — Да, — ответил Джудар. — А любишь рис с медом? — спросил Магребинец. И Джудар ответил, — Да. И Магребинец говорил, а любишь такое-то блюдо, и такое-то блюдо, и такое-то блюдо, пока не назвал ему двадцать четыре блюда кушаний. И Джудар сказал про себя, он одержимый. Откуда он принесет мне кушанье, которое назвал, когда у него нет ни кухни, ни повара? Скажу ему лучше, хватит. И он сказал ему, хватит, ты предлагаешь мне блюда, а я ни одного из них не вижу. Простор тебе, Джудар, сказал магрибинец и, сунув руку в мешок, вынул золотое блюдо с двумя горячими подрумяниными цыплятами. А потом он сунул руку во второй раз и вынул золотое блюдо с кебабом. И он до тех пор вынимал из мешка, пока не вынул все двадцать четыре кушанья, которые упомянул, и Джудар оторопел, а Магребенец сказал «Ешь, бедняга». И Джудар воскликнул «О, господин, ты положил в этот мешок кухню и людей, которые варят». И Магребенец засмеялся и сказал К этому мешку приворожен слуга, и если бы ты требовал каждый час тысячу блюд, слуга приносил бы их и тотчас же подавал бы. Прекрасный мешок! — воскликнул Джудар. И затем они поели вдоволь, а то, что осталось, Могребинец вылил и положил пустые блюда обратно в мешок. И он сунул туда руку и вынул кувшин, и они с Джударом напились и омылись, и совершили предзакатную молитву, а потом Могребинец положил кувшин обратно в мешок, и сложил туда же шкатулки, и, взвалив мешок на мула, сел и сказал Джудару, — Садись, поедем. — О, Джудар, — спросил он потом, — Знаешь ли ты, сколько мы проехали от Мисра досюда? — Клянусь Аллахом, не знаю, — ответил Джудар. И магрибинец молвил, — Мы проехали расстояние в целый месяц пути. — Как так? — спросил Джудар. — О, Джудар, — промолвил Могребенец, — Знаешь, что мул, который под нами, марит из маридов джиннов. И он проходит в день расстояния в год, но ради тебя он шел не торопясь. И потом они сели и ехали до заката. А когда наступил вечер, магрибинец вынул из мешка ужин, а утром он вынул завтрак, и они ехали таким образом в течение четырех дней и двигались до полуночи, а потом делали привал и спали, а утром пускались в путь, и всего, чего бы Джудар не захотел, он просил у Магребинца, и тот доставал ему все из мешка. А на пятый день они достигли Фаса и Микнеса и вступили в город. И когда они вошли, всякий, кто встречал Магребинца, здоровался с ним и целовал ему руку. И так продолжалось до тех пор, пока Магребинец не дошел до одних ворот, и он постучался, и ворота вдруг открылись, и за ними показалась девушка, подобная луне. — О, Рахма, о, дочь моя, отопри нам дворец, — сказал Магребинец. И девушка ответила, — На голове и на глазах у батюшка, и вошла, тряся боками. И уму Джудара улетел, и он воскликнул, «Это не иначе, как дочь царя». И девушка отперла дворец, и Магребинец снял мешок с мула и сказал ему, «Уходи, да благословит тебя Аллах». И вдруг земля расступилась, и мул опустился вниз, и земля снова стала такой, как была. «О покровитель!» — воскликнул Джудар. «Слава Аллаху, который нас спас, когда мы были на спине этого мула!» И Магребинец сказал ему, «Не дивись, Джудар». Я тебе говорил, что, мол, ифрит. Но пойдем во дворец. И они вошли во дворец, и Джудар был ошеломлен обилием роскошных ковров и тем, что увидел там из редкостей и украшений, из драгоценных камней и металлов. И когда они сели, Магребинец приказал девушке и сказал ей, «О, Рахма, подай такой-то узел». И девушка поднялась и принесла узел, и положила его перед своим отцом, а тот развязал узел. и вынул из него одежду, стоявшую тысячу динаров, и сказал Джудару, — Надевай, о Джудар, да будет тебе простор. И Джудар надел эту одежду и стал подобен царю из царей Запада. А Магребенец положил перед собой мешок и, сунув в него руку, вынимал из него блюда с разными кушаньями, пока не получилось скатерти с сорокоблюдами. И он сказал, — О, господин, подойди, поешь и не взыщи с нас.